Дом на Кленовой улице. Пятилетняя Мелисса была самой младшей в семье Брэдбери. Однако, несмотря на это, отличалась необыкновенной наблюдательностью, а потому неудивительно, что именно она первой обнаружила нечто странное в доме на Кленовой улице, появившееся после возвращения семьи Брэдбери из Англии, где они провели лето. Она побежала и отыскала своего старшего братишку, Брайна, и сказала, что наверху на третьем этаже творится что-то непонятное, и обещала показать ему, но только если он поклянется, что не расскажет об этом никому. Брайан поклялся, зная, что Лисса боится только одного человека — их отчима. Папелью не нравилось, когда кто-то из ребятишек Брэдбери занимается глупостями. Именно так он всегда выражался и считал Мелиссу главным нарушителем спокойствия в доме и всей округе. Лисса, будучи совсем не глупой девочкой, знала об этих предрассудках Лью и относилась к отчему с осторожностью. Вообще, все дети Брэдбери немного побаивались второго мужа матери. Возможно, это так называемое открытие Лиссы не стоило и выеденного яйца. Однако Брайан был рад возможности немного поразвлечься, а заодно и потешить свою младшую сестрёнку, хотя был старше её всего на два года. И он немедля и без возражений последовал за ней на третий этаж. И всего лишь один раз дёрнул при этом за косички. Этот жест он называл экстренной остановкой. Они на цыпочках прошли мимо кабинета Лью, единственной полностью обставленной комнаты наверху. Потому как сам Лью в это время находился там, распаковывал свои бумаги и книги, и что-то тихо и недовольно ворчал при этом под нос. Брайан размышлял о том, что будут показывать сегодня по ТВ. Он с нетерпением ожидал встречи с таким родным и любимым американским кабельным телевидением, по которому успел соскучиться за три месяца, смотря лишь занудные программы BBC и ITV. И вот, наконец, они дошли до конца коридора. Сестрёнка указала пальчиком, и то, что увидел Брайан Брэдбери, начисто вымело из его головы все мысли о телевизоре. — А теперь поклянись ещё раз, — прошептала Лиса. Никому ни слова, понял? Ни папильё, никому, чтоб не под землю провалиться. — Чтоб мне под землю провалиться, — покорно повторил Брайан, продолжая смотреть и всего полчаса спустя потребовал того же от своей старшей сестрёнки, Лори, которая распаковывала вещи в своей комнате. Одиннадцатилетняя Лори очень трепетно относилась к собственной комнате, что свойственно девочкам её возраста, и устроила брайду настоящий разнос за то, что тот посмел войти к ней, не постучавшись, и это при том, что она была полностью одета. «Извини», — сказал Брайан. «Но я должен тебе что-то показать! Очень странное!» «Где?» Она продолжала раскладывать вещи по ящикам комода, делая вид точно ей совершенно всё равно. И этот сонный семилетний сопляк просто не может сообщить ей ничего, представляющего хоть какой-то интерес. Однако от внимания Брайана не укрылся блеснувший в её глазах огонёк. Он знал, чем можно заинтересовать Лори и понял, что ему это удалось. Наверху, на третьем этаже, в самом конце коридора, после двери в кабинет папы илью Лорис морщила носик. Она делала это всегда, когда Брайан или Лиса называли так отчима. Она и Трент помнили своего настоящего отца и были вовсе не в восторге от такой замены. Между собой они называли отчима просто Лью. И Льюису Эвансу совсем это не нравилось. Он даже считал это наглостью с их стороны. Но такая реакция лишь укрепляла Лори с Трентом в молчаливом, но твёрдом убеждении, что именно так и следует называть мужчину, с которым их мать, фу, даже подумать противно, спала последнее время. «Что-то мне неохота туда идти», — сказала Лори. «Со дня приезда он пребывает в скверном настроении». И Трент говорит, что так оно и будет, пока не начнутся занятия в школе. Только тогда он снова почувствует себя в своей тарелке. Дверь у него закрыта. Мы потихоньку. Я и Лиса уже поднялись туда. И он ничего не заметил. Лиса и я. Ладно, мы. Как бы там ни было, но всё тихо. Дверь закрыта, а он разговаривает сам с собой. Что бывает, когда он занят каким-то делом? Терпеть не могу. Это его манеры. — мрачно заметила Лори. — Наш настоящий отец никогда сам с собой не разговаривал и никогда не запирался в комнате один. — Ну, я же не сказал, что он там заперся, — заметил Брайан. — Если уж ты так боишься, что он вдруг выскочит оттуда, прихвати пустой чемодан, притворимся, будто тащим его в чулан, туда, где они все стоят. — И что же это за удивительная вещь такая? — спросила Лори, подбочинившись. — Сама увидишь. — сказал Брайан. — Но только ты сперва должна поклясться жизнью мамы или, сказать, провалиться мне сквозь землю, что никому ничего не расскажешь. Он умолк на секунду, задумался и добавил. — Особенно Лисе, потому что я ей уже поклялся. Лори навострила ушки. Возможно, всё это шум ни из чего, но ей просто надоело раскладывать вещи по ящикам комода. Просто удивительно, какое количество хлама может накопиться у человека всего за три месяца. Ну ладно, клянусь. Они прихватили с собой целых два пустых чемодана, по одному на каждого. Но предосторожность это оказалась излишней. чем так и не вышел из своего кабинета. Что было только к лучшему. Судя по издаваемым им звукам, он дошел до точки кипения. Дети слышали, как он громко топал по комнате, Что-то бормотал, выдвигал ящики, с грохотом задвигал их обратно. Из-под двери сочился знакомый запах. Лори говорила, что так вонять могут только давно не и отсыревшие от пота носки. Это Лью дымил своей трубкой. Проходя на цыпочках мимо его двери, Лори высунула язык, скосила глаза и выразительно покрутила пальцем у виска. Но секунду спустя, взглянув туда, куда указывал Брайан, она полностью позабыла о Лью. Как сам Брайан совсем позабыл о всех тех чудесных вещах, которые мог увидеть сегодня по телевизору. «Что это?» — шепотом спросила она у Брайана. «Господи, что всё это означает?» «Не знаю», — ответил Брайан. «Но помни, Лори, ты поклялась именем мамы». «Да, да, но...» Поклянись еще раз. брайну не понравилось выражение, промелькнувшее в глазах сестры. В нему сразу становилось ясно, что она проболтается, и надо было дать ей острастку. «Да, да, клянусь именем мамы», — небрежно протараторила она. «Ну, Брайан, пох ты мой! И еще ты забыла сказать, чтобы мне сквозь землю провалиться». «Брайан, какой же ты зануда!» «Пусть зануда, только скажи, «Чтоб мне сквозь землю провалиться!» «Чтоб мне сквозь землю провалиться!» «Теперь доволен?» — огрызнулась Лори. «Ну скажи, кого ты такой зануда, а, Брай?» «Не знаю», — буркнул он и криво ухмыльнулся. Она терпеть не могла этой его ухмылочки. «Такой уж получился. Что теперь поделаешь?» Прямо удушить его хотелось. На месте, голыми руками. Но обещание есть обещание. Особенно, когда ты клянешься именем своей одной и единственной мамочки. А потому Лори продержалась, наверное, больше часа, пока не пришёл Трент, и она показала ему. Она и Трента заставила поклясться, и её уверенность в том, что Трент сдержит это своё обещание, была вполне оправданная. Ведь Тренту уже исполнилось 14, он был старшим из детей. А потому рассказывать ему было просто некому, кроме как взрослым. А поскольку мама лежала в постели с мигренью, из взрослых оставался только Ли Ю. А это всё равно, что никто. На сей раз двум старшим детям Брэдбери не пришлось нести наверх пустые чемоданы в качестве камуфляжа, поскольку их отчим находился внизу, смотрел по телевизору английский научно-популярный фильм о норманнах и саксонцах. Норманные саксонцы были его специальностью, он преподавал историю в колледже. Итак, он смотрел фильм и наслаждался своим любимым ланчем — стаканом молока и сэндвичем с кетчупом. тренд стоял в конце коридора и разглядывал то, чем уже успели полюбоваться его младшие сёстры и брат. Он простоял там довольно долго. «Что это тренд спросила, наконец, Лори. Ей и в голову не приходило, что брат может не знать. Трэнд всегда знал всё. Но тут она с изумлением увидела, как он медленно покачал головой. «Не знаю», — ответил Трэнд, продолжая всматриваться в щёлочку. «Вроде бы какой-то металл, так мне кажется. Жаль, что не захватил с собой фонарика». Он сунул пальцы в щёлку и тихонько постучал. Лори почему-то испугалась. Не то чтобы очень, но всё-таки. И испытала настоящее облегчение, увидев, что брат втянул руку обратно. «Да, это металл». «А он что, должен там быть, да?» — спросила Лори. «Я хочу сказать, он всегда там был, раньше?» «Нет», — ответил тренд «Помню, как они там штукатурили. Ну, сразу после того, как мама за него вышла. И ничего, кроме Дранки, там не было». «А что это такое, дранка?» «Такие тоненькие дощечки», — ответил он. «Их прокладывает между штукатуркой, отделывая внешнюю часть дома». тренд снова сунул руку в щель и пощупал металл, отливавший мутно-белым. Щель была примерно четыре с половиной дюйма в ширину. Они изоляцию тогда проложили. Задумчиво добавил он и сунул руки в задние карманы побелевших от стирки джинсов. «Я помню». «Такая розовая штуковина, похожая на сахарную вату». «И где же она тогда? Что-то я не вижу никакой розовой штуковины». «Я тоже», — кивнул тренд «Но я точно помню, что они её клали. Точно помню». Он снова, сощурясь, заглянул в щель. «Этот металл в стене. Нечто новое. Интересно, сколько его тут и как далеко он заходит? Только здесь, на третьем этаже или же... Или что?» Лори смотрела на него большими круглыми глазами. Ей стало почему-то страшно. Или он распространился по всему дому? Всё так же задумчиво протянул тренд На следующий день после школы тренд созвал на собрание всех четверых детишек Брэдбери. Правда, начало получилось немного скандальное. Лиса обвинила Брайана в том, что тот... Проболтался, и это несмотря на страшную клятву. Страшно смутившийся при этом Брайан, в свою очередь, обвинил Лори в том, что она, проболтавшись с Тренту, приговорила тем самым душу матери к страшным мукам. Правда, он не слишком отчетливо представлял, что такое душа. Все Брэдбери были унитариями. Однако не сомневался, что Лори приговорила их маму к аду. «Что ж», — ответила на это Лори. «В таком случае, Брайан, ты должен взять на себя часть вины, потому как именно ты втянул маму в эту историю. Заставил всех нас клясться ее именем. Может, лучше бы ты заставил меня поклясться именем Лию. Тогда бы он точно отправился в ад». Лиса, которая была еще слишком мала и слишком добросердечна, чтобы желать хоть кому-то оказаться в аду, не выдержала и расплакалась. «Да тихо вы все!» прикрикнул на них Трент, а потом обнял лису и начал утешать и баюкать, пока она окончательно не успокоилась. «Что сделано, то сделано, а всё, что не делается, как мне кажется, только к лучшему». «Ты и правда так считаешь?» — спросил Брайан. «Если Трент говорил к лучшему, он, Брайан, был готов умереть, защищая это мнение. Оно не подлежало сомнению, но ведь Лори действительно поклялась именем мамы». «Нам надо». «Расследовать это странное явление, а мы тут сидим и только напрасно тратим время на пустые споры, кто первым нарушил клятву. Так мы ничего не успеем сделать». тренд многозначительно покосился на настенные часы, висевшие в его комнате, где они собрались. Уже 20 минут четвертого. Ничего больше говорить ему не пришлось, и так было ясно. Мать их встала утром, чтобы подать Лью завтрак, добавиться в мешочек с тостами из зерна грубого помола и мармелад, без которого он никак не мог обойтись. Но после этого сразу же легла обратно в постель, где и оставалась по сию пору. Она страдала от ужасной головной боли, приступов мигрени, которые порой длились по два 3 дня и безжалостно терзали её беззащитный и зачастую затуманенный мозг. А потом вдруг отпускали, и месяц или два всё было нормально. Так что она просто не сможет подняться на третий этаж и посмотреть, чем это заняты там её дети. Но что касается папы Лью, то была совсем иная история. Учитывая, что кабинет его располагался почти в самом конце коридора, рядом с заветной щёлочкой, они могли избежать его внимания и любопытства, проводя исследования лишь в его отсутствие. Именно об этом и напоминал многозначительный взгляд Трента, брошенный на настенные часы. Семья возвратилась в Штаты за добрых две недели до начала занятий Улию, Но стоило ему оказаться в десяти милях от своего колледжа, как он почувствовал, что просто не может обойтись без него ни минуты, как рыба не может обходиться без воды. И вот, каждый день он отправлялся туда примерно около полудня с портфелем битком, набитым бумагами которые он насобирал в различных исторических местах Англии. Он говорил, что идёт разбирать и рассортировывать эти бумаги. Но Трент утверждал, что папа Лью просто засунет их в один из ящиков письменного стола, затем запрёт кабинет на ключ и прямиком отправится в университетский кафетерий на историческом факультете, где будет пить кофе и сплетничать со своими дружками. Хотя, относительно недавно тренд обнаружил, что если ты являешься преподавателем колледжа и у тебя есть друзья, люди могут счесть тебя просто тупицей. Потому как никаких друзей у преподавателей колледжа быть не должно, есть только коллеги. Короче, в данный момент дома его не было. Что как нельзя более кстати, однако он мог вернуться в любой момент, от 4 до 5, и тогда все осложнится. Тем не менее, некоторым временем они пока располагают, но его совсем немного, а потому он тренд, просто не намерен тратить его попусту на выяснение того, кто поклялся и чем. Служите сюда, ребята, сказал он, и тут же с радостью заметил, что все они действительно слушают его, забыв о разногласиях и спорах, с трепетом предвкушая расследование. Особенно возбуждала их мысль о том, что ему, Тренту, не удалось пока объяснить значение обнаруженного Лисой явления. Ведь все трое до определенной степени разделяли веру Брайана Трента. И раз Трент озадачен, раз он действительно считает, что они наткнулись на нечто странное и необычное, значит, так оно и есть. Лори заговорила первый от имени всех. «Ты только скажи, что нам делать, тренд и мы сделаем». «Ладно», — сказал тренд — «прежде всего нам понадобятся кое-какие вещи». И он набрал в грудь воздуха и начал перечислять. И вот они снова собрались у щели в стене, в конце коридора на третьем этаже, и тренд приподняв Лиссу, попросил её посветить в щель маленьким карманным фонариком. Его использовала мама, обследуя глаза, уши и носы ребятишек, когда те неважно себя чувствовали. Все они снова увидели металл. Он был не слишком блестящий, а потому лучи фонарика отражались от его поверхности не очень ярко. Но всё равно тусклый шелковистый отлив был заметен. По мнению Трента, то была сталь. Сталь или какой-то сплав. «А что такое сплав, Трент?» Спросил Брайан. тренд молча покачал головой. Он точно не знал. Потом обернулся к Лори и попросил дать ему дрель. Брайан с Лисой обменялись встревоженными взглядами. Лори протянула дрель. Взяли они её в мастерской, в подвале. То было единственное оставшееся в доме помещение, до сих пор целиком и полностью принадлежавшее их настоящему отцу. За всё время женитьбы на Кэтрин Брайан, Брэдбери, папа Лью, спускался туда раза два, не больше. Даже младшие дети знали это, не говоря уже о Тренте и Лоре. И ничуть не боялись, что папа Лью заметит отсутствие дрели. Их беспокоило другое — дыры в стене его кабинета. Правда, ни один не высказал этой мысли вслух, но Трент прочёл всё по их встревоженным физиономиям. «Вот, поглядите», — сказал он, — и протянул дрель так, чтобы все могли ее хорошенько рассмотреть. Вот эта штука называется сверлом. Видите, какое оно тонюсенькое? Как кончик иголки. И поскольку дырки мы будем сверлить под картинами, никто ничего не заметит. И беспокоиться, думаю, не о чем. На стене в коридоре висели гравюры в рамках. Половина из них находилась между дверью кабинета и входом в чулан, где хранились чемоданы. По большей части, то были очень старые и малоинтересные виды Титусвилля, где проживал бреддери «Да он и на них-то никогда не глядит, и уж тем более не будет заглядывать под них», — согласилась с ним Лори. Брайан потрогал пальцем кончик сверла и кивнул. Лиса смотрела, потом, копируя брата, тоже потрогала пальцем кончик сверла и тоже кивнула. Раз Лори говорит, что всё нормально, значит, так, наверное, и есть. Раз Трэн утверждает, что всё окей, значит, точно так оно и есть. А уж если они оба говорят одно и то же, так тем более, какие тут могут быть вопросы? Глори сняла со стены картину, висевшую ближе других, к маленькой щели в штукатурке, и протянула её Брайну. Трэнд начал сверлить. Они наблюдали за ним, сбившись в тесную дружную кучку. Точно игроки внутреннего поля, ободряющие своего питчера в один из самых напряженных моментов игры. Кончик дрели входил в стену легко, как по маслу, и дырочка действительно получилась совсем крохотная. Темный прямоугольник, обнаружившийся на обоих после того, как Лори сняла гравюру с крючка, тоже служил утешительным знаком. Он свидетельствовал о том, что никто давным-давно не снимал черно-белого изображения, публичной библиотеке Тетусвилля со стены. Повернув рукоятку дрели с дюжину раз, тренд остановился и вытащил сверло из образовавшейся дырочки. «Почему перестал?» — спросил его Брайан. «Наткнулся на что-то очень твёрдое». «Тоже металл?» — спросила Лиса. «Думаю, да». «Но то, что не дерево, это точно. Так, давайте-ка посмотрим». И он посветил фонариком. И, склонив голову на бок, какое-то время всматривался. А потом отрицательно помотал головой. Эх, «Слишком уж у меня башка большая. Давай. Лиса, попробуй ты». Лори с Трентом приподняли Лису на руках. Брайан протянул ей фонарик. Лиса, сощурив глазки, смотрелась, потом сказала. «В точности как там, в щели». «Хорошо», — кивнул Трент. «Теперь давайте следующую картину». И под второй гравюрой сверло наткнулось на металл. И под третьей тоже. А под четвёртой, висевшей совсем рядом с дверью в кабинете Лью, прошила всю стену насквозь, прежде чем Трент успел выдернуть дрель. Лису в очередной раз подняли на руки. Она посмотрела и заявила, что там что-то розовое. «Изоляция, о которой я тебе говорил», — заметил Трент Лори. «Теперь давайте попробуем по ту сторону двери». Им пришлось просверлить дырочки под четырьмя гравюрами в восточной части коридора, прежде чем удалось наткнуться сначала на деревянную дранку, потом на изоляционный материал под слоем штукатурки. И они как раз вешали последнюю картинку на место, когда послышалась немелодичная воркотня мотора. Эталь Ю въезжал во двор на своем стареньком Порше. Брайан, которому поручили повесить последнюю гравюру на крючок, он мог сделать это, только привстав на цыпочки, выронил её из рук. Лори протянула руку и успела перехватить её за рамку прямо на лету. Спустя секунду она вдруг обнаружила, что вся дрожит, так сильно дрожит, что пришлось передать картину Тренту, иначе бы она тоже её выронила. «Повесь лучше ты», — сказала она, подняв испуганное личико на брата. «А то я точно её уроню». «Нет, честно!» Трент повесил на крючок гравюру. На ней изображалась карета, запряжённая лошадьми, ехавшая по городскому парку. И увидел, что повесил её криво. Протянул руку, чтобы поправить, и тут же отдёрнул её, не успели пальцы коснуться рамы. Сёстры и брат считали его едва ли не богом. Сам Трент был достаточно умён, чтобы понимать, что он всего лишь мальчик. Но даже мальчик, наделённый хотя бы половиной присущего Тренту разума, прекрасно знал, что когда в подобных делах всё вдруг начинает идти наперекосяк, лучше оставить всё как есть. И если он будет возиться с этой картиной и дальше, она наверняка упадёт на пол, усыплет его осколками стекла. Неким непостижимым образом Трент предвидел это. «Бежим!» — шепнул он. «Быстро! Вниз! К телевизору!» Внизу хлопнула дверь. Лью вошёл в дом. «Ну, она висит криво», — возразила Лиса. тренд так не...» «Неважно», — сказала Лори. «Делай, что тебе говорят. Ясно?» тренд и Лори испуганно переглянулись. «Если Лью пошёл сейчас на кухню перекусить чего-нибудь, чтобы продержаться до ужина, тогда всё в порядке. Если нет, он непременно столкнётся с Лисой и Брайаном на лестнице». Достаточно только взглянуть на них, и сразу станет ясно, что они занимались чем-то запретным. Двое младших ребятишек Брэддери были достаточно умны, чтобы держать язык за зубами, но еще не научились контролировать выражение своих «лиц». Брайан и Лиса понеслись вниз, как ветер. Трент и Лори последовали за ними, более медленно, осторожно и прислушиваясь. Настал момент почти невыносимого напряжения — когда единственным звуком в доме был топот маленьких ног по ступеням. Затем из кухни послышался резкий окрик Лью. «Нельзя ли потише? Эй, вы! Ваша мама легла отдохнуть, она спит!» «Вот дурак-то», — подумала Лори. «Да он сам её разбудит, если станет так орать». Позже, тем же вечером, когда Трент уже засыпал, Лори отворила дверь в его комнату, вошла и присела на краешек кровати. Тебе он не нравится, но дело не только в этом, сказала она. Чего-чего? сонно спросил Тренд и приоткрыл один любопытный глаз. Лью, тихо сказала она. Но ну, ты понимаешь, о чём я, Тренд? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул он и открыл уже оба глаза. Знаешь, ты права. Мне он действительно «Очень не нравится. И ещё ты его боишься, верно?» Последовала долгая пауза. Затем тренд сознался. «Да, пожалуй. Так, самую малость». «Самую малость? Ну, может, чуть больше, чем самую малость», — ответил тренд И подбегнул сестрёнке, надеясь, что она ответит улыбкой. Но Лори лишь серьёзно и строго смотрела на него, и тренд сдался. Её нельзя обманывать, по крайней мере, сегодня. «Почему? Считаешь, он может причинить нам зло?» Лью часто орал на них, но никогда не бил. Впрочем, нет. Вдруг вспомнила Лори. Не совсем так. Как-то раз, когда Брайан вошёл к нему в кабинет, не постучав, Лью его отшлёпал. Причём довольно сильно. Брайан изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать. Но в конце концов не выдержал. И мама тоже заплакала, хотя и не пыталась остановить Лью, когда тот наказывал мальчика. Но, очевидно, она все же поговорила с ним позже, и Лори не слышала, чтобы Лью при этом на нее орал. Он вообще довольно редко повышал голос на мать. И однако, то была лишь пара шлепков, и Лью вряд ли можно было обвинить в жестоком обращении с ребенком, тем более, что этот самый ребенок, Брайан, бывал. Иногда таким стервецом и негодяем, что прямо руки чесались врезать ему по полной программе. «Интересно, как бы он поступил сегодня?» — подумала Лори. Или жилью мог отшлёпать младшего брата и заставить его плакать лишь из-за какой-то мелкой детской провинности? Она не знала, и внезапно её посетила тревожная мысль, что Питер Пен был совершенно прав, не желая становиться взрослым. И ещё она вдруг подумала, что вовсе не уверена, что хочет знать. Одно она знала твёрдо — кто в этом доме был настоящим негодяем. И тут она очнулась и поняла, что тренд так и не ответил на её вопрос и шутливо ткнула его кулачком в рёбра. «Что, язык проглотил?» «Нет, просто задумался», — ответил брат. «Всё как-то жутко запутано, тебе не кажется?» «Да». С горечью ответила она: "Кажется, впрочем, пусть думает сам". И всё-таки начал Тренд и закинул руки за голову. "Всё же я так не думаю, Килька". Она терпеть не могла, когда её так называли, но сегодня решила проигнорировать это. Она не помнила, когда в последний раз Тренд говорил с ней так доверительно и серьёзно, не думая, что причинит, но считаю, что вполне может. Он приподнялся на локте и взглянул на неё ещё более серьёзно и даже мрачно. «Но мне кажется, он обижает маму, и ей от этого с каждым днём всё хуже и хуже». «Она уже жалеет о том, что вышла за него, да?» — спросила Лорья. ей вдруг захотелось плакать. «Почему взрослые так глупы в самых очевидных вещах, которые ясны даже детям?» Прямо так и тянет сыпать им как следует. Во-первых, ей совсем не хотелось ехать в эту Англию, и потом он иногда так на неё кричит. «И ещё не забывай эти головные боли», — заметил тренд «Она говорит, что сама себя до них доводит. Да, она сожалеет, это ясно». «А как ты думаешь, она когда-нибудь с ним разведётся, да?» «Ага», — ответила Лори и почувствовала облегчение. Она вовсе не была уверена, что сможет произнести это слово вслух, и только теперь поняла, насколько похожа на мать в этом смысле. Она просто не решалась вымолвить это слово, хотя вывод напрашивался сам собой. «Нет», — сказал тренд «Кто угодно, только не мама». «Тогда мы не в силах ей помочь», — вздохнула Лори. В ответ на это тренд еле слышно шепнул. «Как знать, Кирка, как знать». В течение следующей недели они, пользуясь каждым удобным моментом, просверлили множество маленьких дырочек по всему дому. Под плакатами в своих комнатах, за холодильником в буфетной. Причём Брайану удалось заползти за него и поработать дрелью самостоятельно. В чуланах под лестницей. тренд даже просверлил одно отверстие в столовой, прямо в обоях. Но высоко и в самом темном уголке, где никогда не было достаточно света. Делал он это, забравшись на стремянку, а Лори страховала его. И ни в одном из этих мест металла обнаружено не было. Одна дранка. А потом дети на какое-то время позабыли обо всем этом. Однажды. Примерно месяц спустя, когда Лью все дни напролёт был занят в колледже, Брайан зашёл к Тренту в комнату и сообщил, что видел ещё одну щель в штукатурке на третьем этаже и что в ней тоже поблёскивал металл. тренд с Лиссой тут же помчались наверх. Лори была в школе, репетировала в оркестре. Как и тогда, в первом случае у мамы был приступ мигрени, и она лежала в постели. Нрав Лью значительно улучшился с момента возобновления занятий, что, собственно, и предсказывали тренд с Лори. Однако, недалее как накануне вечером у них с матерью разгорелся жаркий спор. Лью хотел устроить вечеринку для членов исторического факультета, а для миссис Брэдбери не было ненавистнее и страшнее занятия, чем играть роль хозяйки на подобного рода вечеринках. Но Лью очень настаивал — И в результате она была вынуждена сдаться. И вот теперь лежала у себя в спальне с зашторенными окнами, с мокрым полотенцем на лбу и пузырьком фиоринала на тумбочке возле кровати. Алью по всей видимости, раздавал приглашение на вечеринку в университетском кафетерии и звучно шлёпал при этом коллег по спине. Новая щель находилась в западной части коридора между дверью в кабинет отчима и лестничной площадкой. «Ты уверен, что видел там металл?» — спросил тренд «Мы ведь эту сторону тогда проверяли, Брай!» «Сам посмотри!» — ответил Брайан. И тренд последовал его совету. Тут даже фонарика не понадобилась. Щель была широкая, и в глубине её поблёскивал металл. тренд долго обследовал щель, затем заявил, что должен пойти в скобяную лавку прямо сейчас, ну «Зачем это?» — спросила Лиса. «Купить штукатурки», — ответил он. «Не хочу, чтобы он увидел эту дыру». После некоторого колебания он добавил. «И уж тем более не хочу, чтобы он заметил там металл». Лиса, недоуменно хмурясь, подняла взгляд на брата. «Но почему Трент?» Тот не ответил. Он и сам толком не знал. По крайней мере, пока. И они снова принялись сверлить. И на этот раз нашли металл за всеми стенами на третьем этаже, в том числе и в кабинете Лью. Трент пробрался туда днём, когда Лью был в колледже, а мама вышла в магазин за покупками к предстоящей вечеринке. Все последние дни бывшая миссис Брэдбери выглядела бледной и удручённой, даже Лиса это заметила. Но когда кто-то из детей спросил, всё ли в порядке, Она лишь сверкнула встревоженной и фальшиво-веселой улыбкой и сказала, что всё прекрасно, лучше не бывает, просто замечательно. Тогда Лори, отличавшаяся излишней прямолинейностью, заметила, что, как ей кажется, мама сильно похудела. «О, нет-нет», — поспешно ответила мама. Лью говорит, что в Англии я превратилась в настоящую толстушку, Наверное, виной всему эти бесконечные чаепития. Она просто пытается вернуть себе прежнюю форму, вот и все. Лори было виднее, но даже несмотря на всю свою прямолинейность, она не осмелилась сказать матери в лицо, что та лжет. Вот если бы все они, четверо, фигурально выражаясь, навалились на нее, тогда результат мог бы получиться другим. Но даже Тренту как-то не пришло это в голову. В кабинете Лью висел в рамочке на стене один из его дипломов. Все остальные ребятишки столпились у двери. Их едва ли не тошнило от волнения, а тренд спокойно снял рамочку с крючка, положил диплом на стол и просверлил в центре квадрата на обоях маленькую аккуратную дырочку. На глубине примерно двух дюймов сверло уперлось в металл. Трент аккуратно повесил диплом на место, убедился, что висит он ровно, и спокойно вышел из кабинета. Лиса даже расплакалась от радости, что всё обошлось. И к ней присоединился Брайан. Он явно стыдился своей слабости, но ничего не мог с собой поделать. Они просверлили отверстия по всей стене вдоль лестницы, до самого второго этажа и через равные интервалы, и повсюду за обоями, и штукатуркой был... Металл. Металл обнаружился и ниже, при переходе со второго этажа к первому, но до входной двери так и не дошёл. Металл находился и за всеми четырьмя стенами в комнате Брайана, а в комнате Лори лишь за одной стеной. «Тут он ещё не закончил расти», — сделала мрачный вывод Лори. Трент удивлённо глянул на сестру. «В смысле?» Но не успела она ответить, как Брайана, что называется, осенила. «Попробуй пол, тренд воскликнул он. «Посмотрим, может, он и там тоже?» тренд на секунду задумался. Потом пожал плечами и вонзил дрель в половицу в комнате Лори. Дрель прошла насквозь, не встретив сопротивления. Но когда он, откинув ковёр от ножки своей кровати, попробовал сверлить там то вскоре наткнулся на твёрдую сталь. Или твёрдая, непонятно что. Тогда, по настоянию лисы, он встал на стул и, щуря глаза, отсыпавшиеся сверху белой пыли, начал сверлить потолок. «Всё, приехали», — заметил он несколько секунд спустя. «Там тоже металл». «Ладно, на сегодня хватит». Лори единственная из всех заметила, как обеспокоен брат. ночь, когда в доме погасли все огни, уже Трэнд зашёл в комнату Лори, и не стало притворяться, что спит. По правде сказать, все дети спали крайне плохо последние две недели. «Что ты хотела этим сказать?» — шёпотом спросил Трэнд, присаживаясь на край кровати. «В смысле?» — спросила Лори, оперевшись на локоть. «Ну, когда говорила, что он ещё не закончил расти в твоей комнате, что ты имела в виду?» «Перестань, Трэнд». «Ты же не тупица какой-нибудь?» «Нет, не тупица», — согласился он. «Я догадываюсь, о чём ты. Просто хотелось услышать из уст самой Кильки». «Если хоть ещё раз обзовёшь меня так, никогда не услышишь». «Ладно, Лори, Лори, Лори. Ну, теперь довольно «Да, просто эта штука разрастается по всему дому». Она на секунду умолкла. «Нет, не совсем так». Она разрастается из-под дома. Тоже нет. Лори задумалась на секунду. Потом вздохнула. Окей, сказала она. Она растёт в самом доме. Она его пожирает. Вас такой вариант устраивает, мистер умник? Пожирает дом. Тихо повторил Трен. Сидя рядом с Лори на кровати, разглядывая постер на стене с портретом Крисси Хинт, и словно смакуя произнесённую сестрой фразу. Потом кивнул и сверкнул улыбкой, которую она так любила. «Да, неплохо сказано. Как ни называй, но ведёт себя эта штука так, точно она живая». тренд снова кивнул. Ему уже приходило в голову эта мысль. Правда, он понятия не имел, как это возможно, чтобы металл вдруг оказался живым. Но, чёрт побери, другого объяснения этому явлению просто не подобрать. И это ещё не самое худшее. А что самое худшее? Он всё время подглядывает ты словно мотает на ус. Глаза сестры, мрачно устремлённые на него, казались огромными и испуганными. И вот это мне особенно не нравится. Не знаю, с чего это всё началось и что означает, но эта штука точно подсматривает за нами. Она запустила пальчики в его густые светлые волосы и убрала их с висков и лба. Этот неосознанный жест живо напомнил Тренту об отце, волосы у которого были в точности такого же цвета. «У меня такое ощущение, что скоро что-то должно случиться, Трент. Вот только я не знаю, что именно. Похоже на кошмарный сон, из которого нельзя найти выхода. Ты ведь тоже так иногда чувствуешь, верно?» «Ну, пожалуй. Но я точно знаю, что что-то должно случиться. И даже догадываюсь, что...» Сестра резко села в постели, и схватила его за руки. «Ты знаешь? Ну что, что?» «Ещё не уверен», — ответил тренд и поднялся. «Думаю, что знаю, но не готов пока поделиться с тобой своими соображениями. Придётся ещё немного понаблюдать. Если мы просверлим ещё несколько дырок, весь дом может рухнуть». «Я же не сказал, что собираюсь опять сверлить. Я сказал понаблюдать». «Зачем?» «Затем, что ещё не пришло». Ещё недостаточно разрослось, но когда придёт, это мы заметим сразу. — Расскажи мне, тренд ещё не время, — ответил он и легонько чмокнул сестру в щёку. — И потом, помни, любопытство погубило кильку. — Я тебя ненавижу, — воскликнула Лори и откинулась на подушке, натянув простыню на голову. Но после разговора с трендом почувствовала себя лучше и спала гораздо крепче чем все предшествующие дни. До назначенной Лью вечеринки оставалось два дня. Будь тренд повзрослее, он наверняка бы заметил, что мама с каждым днем выглядит все хуже. Туго натянутая на скулах кожа блестела, лицо было страшно бледное и с каким-то нехорошим желтоватым оттенком. Он также заметил бы, что она часто потирает виски, хотя и отрицает, что у неё разыгрался новый приступ мигрени, причём в голосе её при этом звучал неподдельный испуг, и что недомогание мучает её всю последнюю неделю. Однако он не замечал всего этого, он был слишком занят поисками ответа на вопрос. Примерно за пять дней до того, как у них с Лори состоялся тот памятный ночной разговор, Он уже примерно понимал, что ищет. Заглянул в каждую кладовую, каждый чулан большого дома раза по три. Чердак над кабинетом Лью осматривал пять или шесть раз. Облазил весь большой, захламленный старыми вещами подвал дюжину раз, не меньше. И в конце концов нашел именно в подвале. Нет, нельзя сказать, чтобы в других обследованных им местах он не находил самых странных и занятных предметов. Уж чего-чего, а всякого добра там было предостаточно. Так в чулане на втором этаже торчала в потолке шарообразная ручка из нержавеющей стали. В чулане для чемоданов на третьем этаже обнаружилась выступающая из стены изогнутая металлическая арматура. Тусклая, сероватая, отполированная на вид, но так казалось до тех пор, пока он не коснулся её рукой. стоило ему. Только дотронуться до неё, как железяка приобрела мутно-розовый оттенок. И еще он услышал, как в стене что-то тихо, но вполне внятно загудело. Он тут же отдернул руку, точно арматура была горячая. И на ощупь она показалась горячей, словно он дотронулся до электроплиты. Вот только никаких следов ожогов на ладони не осталось. Но затем, стоило ему убрать руку, Металлическая штуковина снова стала серой, и гудение тут же прекратилось. За день до этого на чердаке он заметил паутину из тонких переплетенных проводов, слабо поблескивающую в темном углу под карнизом. Сам Трент полз в это время на четвереньках, весь спотев и собирая с полу грязь и пыль. И вдруг увидел это поразительное явление. Он так и застыл на месте, уставившись через свалившиеся на лоб пряди волос на провода, взявшиеся неизвестно откуда. Так, во всяком случае, ему тогда показалось. Спутанные и переплетенные друг с другом так плотно, что казалось, будто они были слиты в единое целое. Но по мере приближения к полу, эта лавина становилась все более разреженной. В разные стороны торчали отдельные щупальца — и пытались укорениться в небольших кучках опилок на полу. Казалось, они создавали нечто вроде гибкой опоры, и на вид это сооружение выглядело очень крепким, способным удержать весь дом, не дать ему разрушиться от самых сильных толчков или ударов. Но каких ударов? Каких именно толчков? И снова Тренту показалось, что он знает. О это было трудно поверить, но он был почти уверен, что знает. В северной части подвала находился маленький чуланчик. Вдалеке от того места, где стояли станки, и находилась печь. Их настоящий отец называл этот чуланчик винным погребком. И хотя держал там лишь дюжины две бутылок дешёвой бурды, мама почему-то всегда начинала смеяться, услышав это слово, Все эти бутылки аккуратно хранились на сделанных им собственноручно стеллажах. Лью заходил сюда ещё реже, чем в мастерскую, где стояли станки. Вина он не пил. И хотя с отцом мать с удовольствием выпивала иногда стаканчик-другой, пить вино она теперь тоже перестала. Трент вспомнил, какое грустное стало у неё лицо, когда Брай однажды спросил, почему она не пьёт больше бурду, сидя у камина. «Лью не одобряет, когда люди пьют», — ответила она тогда. «Говорит, это скверная привычка». Дверь в погребок запиралась на висячий замок, но висел он там скорее для проформы, просто чтобы дверца вдруг не распахнулась и вино не попортилось от жара, исходившего от печи. Ключ висел рядом на гвоздике, но Тренту он был не нужен». Во время одного из первых посещений он осмотрел замок и убедился, что в погребок никто давным-давно не заглядывал. Да и вообще, насколько ему было известно, в эту часть подвала никто больше не заходил. Теперь же он приблизился к двери и не слишком удивился, уловив исходящий из погребка кисловатый запах пролившегося вина. Еще одно доказательство в пользу того, что уже знали они с Лори. В доме, постоянно происходят странные перемены. Он отворил дверь и увиденное хоть и напугало его, но нельзя сказать, чтоб сильно удивило. Металлические конструкции прорвались сквозь две стенки погребка и снесли стеллажи. бутылки Болинджера, Мадави и батиглия попадали на пол и разбились. И здесь тоже начала образовываться паутина из тонких проводов разрасталась, если использовать термин «лориа», но ещё не закончила свой рост. И словно ожила, когда на неё упали лучи света и так засверкала, что у Трента заболели глаза, а к горлу подступил комок тошноты. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что никаких проводов здесь нет и изогнутых распорок тоже нет. То, что разрослось в заброшенном винном погребке отца, напоминало скорее корпуса каких-то приборов, кронштейны и панели управления. По мере того, как он вглядывался в это смутное сплетение металлических конструкций, из него точно головки змей начали подниматься попавшие в фокус зрения. диски, циферблаты, рычаги и счётчики. Заблестели мигающие огоньки. Нет, он был готов поклясться. Некоторые из огоньков тут же начинали мигать, стоило только ему посмотреть на них. И всё это действо сопровождалось странными звуками, напоминавшими тихие вздохи. Трент осторожно сделал ещё один шаг вперёд, и тут на глаза ему попалась особенно яркая красная лампочка. Или целое скопище этих лампочек. Он чихнул, все эти механизмы и кронштейны покрывал густой слой пыли. Лампочки, привлёкшие его внимание, оказались цифрами. Цифры эти были высвечены над табло. А табло это находилось под стеклом и было вмонтировано в металлическую конструкцию, закреплённую на кронштейне. Тут же на глаза попался новый предмет. Некая штука, напоминающая стул, хотя сидеть на таком стуле вряд ли было удобно. Но, по крайней мере, существу, наделённому человеческими формами с лёгким содроганием, подумал Трент. И у один из подлокотников этого перекрученного стула, если то, конечно, был стул, была вмонтирована стеклянная полоска, в ней виднелись цифры. Очевидно, он заметил их только потому, что они двигались. 72-34-18 превратились в 72-34-17, а затем в 72-34-16 тренд взглянул на наручные часы с секундной стрелкой, и они только подтвердили его догадку. Этот самый стул, он может и не стул вовсе, но то, что в него вмонтированы электронные часы, не вызывает ни малейших сомнений. И идут они задом наперед, то есть, говоря точнее, отсчитывают время назад. И рано или поздно на табло появятся следующие цифры. 0, 0, 0, 0, 0, 1, а ровно через секунду 000. И от этого момента их отделяет трое суток. Теперь он уже был уверен, что знает. Да каждый американский мальчишка знал, что происходит когда на электронных часах возникают нули, то есть кончается отсчет времени. взрыв вот что или старт космического корабля. Следующей мыслью Трента было «Уж слишком много тут всякого оборудования, разных датчиков и конструкций, чтобы это было взрывом». Он подумал, что нечто пробралось в их дом, когда все они были на отдыхе в Англии. Возможно, какая-то спора или микроб, проникший на землю, пролетевший за миллиард лет непостижимое разуму пространство, прежде чем опуститься здесь, на земле попав под её притяжение, паркнуть вниз по спирали, как падает пушинка от одуванчика, подхваченная лёгким бризом, чтобы затем прямиком угодить в каминную трубу дома, что находится в Титусвилле, штат Индиана, в доме Брэдбери, в Титусвилле, штат Индиана. Нет, безусловно, это могло быть что угодно, иметь какую угодно форму, Но почему-то Трента грела идея о том, что это была именно спора. И хотя он был старшим из детей Брэдбери, но при этом достаточно молод, чтобы заснуть, как убитый ровно в 9 вечера после съеденной на ужин огромной порции пиццы, или чтобы полностью доверять своему восприятию и интуиции. Да и какая разница в конечном-то счёте? Главное, это случилось. И будет иметь своё продолжение. На сей раз, покидая подвальное помещение, Трэнд не только убедился, что навесной замок как следует заперт, но и прихватил с собой ключ от него. На вечеринке устроенной Лью произошло нечто ужасное. Произошло без четверти девять, то есть всего через сорок пять минут после того, как начали прибывать первые гости. И Трэнд с Лори позже слышали, как отчим кричал на мать, и говорил, что единственный положительный момент во всём сводился к тому, что она сваляла эту глупость достаточно рано. Что было бы гораздо хуже, если бы она дождалась до десяти. К этому времени по дому расхаживали бы человек 50 гостей, если не больше. «Что, чёрт возьми, с тобой происходит?» – орал он на неё. И тренд почувствовал, как в руку ему скользнула точно маленькая холодная мышка, ладушка Лори, и он крепко сжал её. «Неужели не понимаешь, что теперь скажут люди? Неужели не знаешь, какие сплетни разводят люди, особенно на факультете? Нет, Кэтрин, это просто выходит за рамки моего понимания. Вздумала комедию ломать, нашла время и место». Мать не отвечала, лишь тихо и беспомощно плакала. И на секунду Трента против воли охватил приступ неукротимой ярости. Да к чему вообще ей понадобилось выходить за него замуж? Сама во всем виновата. Вот и наказание за глупость. Но он тут же устыдился этой своей мысли, отбросил ее и обернулся к Лоре. И с ужасом увидел, что по щекам сестренки градом катятся слезы, а тихая печаль в ее глазах резанула по сердцу, как ножом. «Ничего себе вечеринка, да?» — прошептала она и принялась вытирать слёзы тыльной стороной ладони. «Твоя правда, килька сказал он и крепко прижал сестрёнку к плечу, чтоб плача её никто не услышал. «Ладно, не переживай, всё скоро образуется. Очень скоро». Похоже, что Кэтрин Эванс, которая уже горько жалела о том, что сменила фамилию, всё это время лгала своим близким. Приступ чудовищной невыносимой мигрени продолжался у неё не два дня, как она уверяла, но целых две последние недели. И всё это время она почти ничего не ела и потеряла в весе 15 фунтов. Она как раз подавала канапе Стивену Крачмеру, декану исторического факультета. И его супруги, когда вдруг вся кровь отхлынула у нее от лица, а перед глазами все помутилось и поплыло. Она качнулась вперед, задела и опрокинула полный поднос с китайским рулетом из свинины на новое дорогое платье миссис Крачмер, которое та приобрела у нормы Камали, специально к этому торжественному случаю. Брайан Элисса. Услышав шум в гостиной, потихонечку прокрались на лестницу в пижамах, посмотреть, что там внизу происходит. Хотя всем им, всем четверым, папа Лью категорически запретил покидать свои комнаты, как только начнётся вечеринка. «Университетским людям не к чему видеть детей на своих приёмах», — коротко объяснил им Лью ещё днём. «Они могут привратно это понять». Но, увидев, что мать их лежит на полу и что вокруг столпились встревоженные члены факультета, миссис Крачмар среди них не было. Та помчалась на кухню отмывать с платья пятна жира и соуса, пока они не въелись еще слишком глубоко. Дети забыли о строгом запрете отчима и устремились вниз. Лиса рыдала, Брайан тихонько подвывал от страха. Лиса умудрилась оттеснить преподавателя с факультета Азии, бесцеремонно пнув его острым локотком в левую почку, и протиснулась вперёд. Брайан, будучи двумя годами старше и весивший фунтов на тридцать больше, превзошёл сестру, так сильно оттолкнул приглашённую читать лекции на осенний семестр дамочку профессора, походившую на пухлого младенца в розовом платьице и вечерних туфельках с острыми загнутыми вверх носами, что та отлетела и плюхнулась прямо в камин где я осталось сидеть в куче серого пепла, растерянно моргая глазами. «Мамочка! Мамочка!» — закричал Брайан и затряс бывшую миссис Брэдбери. «Мамочка! Вставай!» Тут миссис Эванс шевельнулась и тихонько застонала. «Ступайте наверх!» — строго сказал Лью. «Вы оба! Живо!» Однако дети не думали подчиняться. И тогда Лью положил руку Лисе на плечо и начал сжимать пальцы, пока она не взвизгнула от боли, и смотрел при этом на неё страшными глазами, и на бледных его щеках проступили точно нанесённые помадой два круглых красных пятнышка. «Я сам всем займусь», — прошипел он сквозь плотно стиснутые зубы. «А ты со своим братцем ступай немедленно наверх и...» «А ну, убери лап от моей сестры, сукин ты сын!» — громко заявил тренд Лью, вместе с ним и все гости, прибывшие как раз вовремя, чтобы стать свидетелями столь занимательного зрелища, обернулись к арке, отделявшей гостиную от холла. Там стояли тренд и лория бок о бок. тренд был бледен, как и отчим, но лицо его поражало каким-то каменным спокойствием и собранностью. На вечеринке присутствовали гости, правда их было немного, которые знали первого мужа Кэтрин Эванс. И позже все они сошлись во мнении, что сходство между отцом и сыном просто поразительное. Казалось, что Билл Брэдбери восстал из мёртвых, дать отпор этому зазнавшемуся типу. «Я хочу, чтобы все вы немедленно отправились наверх», — сказал Льюк. «Все четверо! Вам здесь не место! Это вообще вас не касается!» Тут в гостиную вернулась миссис крачмер Платье от нормы Камали было совершенно мокрым спереди, но пятна исчезли. «Отпусти лису!» — продолжал настаивать тренд «И отойди от нашей мамочки!» — добавила Лори. Теперь миссис Эванс уже сидела, прижав руки к голове и растерянно озираясь. Голова казалась ей раздувшейся, точно шар, она была полностью дезориентирована в пространстве и ощущала страшную слабость, но боль, терзавшая её на протяжении последних четырнадцати дней, отступила. Она понимала, что сотворила нечто ужасное, огорчила Лью, возможно, даже опозорила его, но в тот момент испытывала только облегчение. Боль ушла, раскаяние и позор придут позже. Теперь же ей хотелось лишь одного — подняться наверх очень медленно и прилечь. «Вы будете наказаны за это!» — сказал Лью, злобно глядя на своих пасынков. Слова эти раздались в полной тишине, воцарившейся в гостиной. Я оглядел всех четверых по очереди, словно оценивая степень вины каждого. И когда взгляд его остановился на лисе, девочка начала плакать. «Прошу простить за столь неподобающее поведение наших детей», — обратился он к гостям. «Боюсь, моя жена их несколько распустила. Им нужна хорошая английская нянька, которая...» «Ну и осёл же вы, Лию!» — сказала вдруг миссис Крачмер. Голос у неё был громкий, но не слишком мелодичный и немного напоминал крик того самого животного, о котором она только что упомянула. Брайан вскочил, обнял сестру и тоже заплакал. «Ваша жена потеряла сознание. Вполне естественно, что дети встревожились». Ой совершенно правы, дорогая», — заметила лекторша розовом, с трудом выбираясь из камина. Только теперь платье её было уже не розовым, а серым от пепла, а пуклое личико перепачкано сажей. Лишь туфельки с загнутыми вверх носками сохранили прежний вид. Правда, теперь как-то не слишком сочетались со всем её обликом». Тем не менее, она сохраняла полное спокойствие, точно с ней не произошло ничего экстраординарного. «Дети должны заботиться о своих матерях, о мужья — о женах». Произнося эти последние слова, она смотрела прямо на Лью, но тот, похоже, ничего не заметил. Он провожал взглядом Трента и Лори, которые помогали матери подняться наверх. Лиса с Брайаном тащились следом, точно почетная свита. Вечеринка продолжалась. Инцидент был, что называется, исчерпан. Да и вообще, университетским людям было не привыкать к разного рода инцидентам. Чего только не случалось у них на вечеринках. Миссис Эванс, спавшая не больше трёх часов в сутки с того момента, когда муж объявил о предстоящем приёме, уснула тотчас же. Как только голова её коснулась подушки. А дети слышали, как болтает и хохочет внизу Лию, разыгрывавший роль гостеприимного хозяина. Тренту даже подумалось, что отчим должно быть, испытывает сейчас облегчение. Ему не приходится делать на людях непрерывные замечания своей нерасторопной и робкой, как мышка, жене. И ни разу за весь вечер он не поднялся наверх, посмотреть, все ли с ней в порядке. ни Разу. До самого конца вечеринки. Наконец, когда за последним гостем затворилась дверь, он, тяжело ступая, поднялся сам и велел подниматься жене. Что она и сделала, послушно и поспешно, как поступала с того самого дня, когда совершила роковую ошибку, дав в присутствии священника клятву, что будет во всем подчиняться своему мужу. Затем Лью заглянул в спальню Трента находившуюся рядом, и окинул детей злобным взглядом. «Так и знал, что все вы здесь!» Удовлетворенно кивнув, заметил он. «Заговорщики! Вас ждет наказание! Да, так и знаете Завтра! А сегодня, чтоб все и немедленно разошлись по своим комнатам и хорошенько обдумали позорное свое поведение! О, живо Все по местам!» И чтобы никаких больше шастаний по дому. Ни Лиса, ни Брайан вовсе не намеревались шастать. Они слишком устали и морально, и физически. И им хотелось только одного — улечься в свои кроватки и уснуть. Но Лори, несмотря на запрет по пылью, всё же вернулась в комнату Трента. И оба, они молча и с отвращением слушали, как отчим отчитывает мать за то, что та осмелилась упасть в обморок на его вечеринке. А мама только рыдала и не возразила ему ни словом. — О, Трент, что же нам делать? — прошептала Лори, уткнувшись носом брату в плечо. Лицо Трента было неестественно спокойным и бледным. — Делать? — переспросил он. — Да ровным счётом ничего, Килька. — Но мы должны. Трент, мы должны. Так же нельзя. Надо ей помочь. — Нет. «Мы ничего не должны делать!» — медленно произнёс тренд и на губах его заиграла странная и немного пугающая улыбочка. «За нас всё сделает Дом!» Он взглянул на часы и пошевелил губами, точно отсчитывая время. «Завтра днём, примерно в 3.40, Дом всё сделает за нас!» Никакого наказания утром не последовало. Мысли Лью были целиком заняты предстоящим семинаром, посвящённым последствиям нормандского вторжения. Нельзя сказать, чтобы это очень удивило Трента или Лори, скорее обрадовало. Лью обещал собрать их вечером у себя в кабинете, вызвать туда по одному и воздать каждому сполна по его заслугам. И, пригрозив этой цитатой, взятой непонятно откуда, он вышел из дома с высоко поднятой головой и крепко сжимая в правой руке портфель. Мама ещё спала, когда со двора донеслось чихание заводимого мотора, и вот Пурш выехал за ворота. Двое младших ребятишек стояли у окна в кухне, крепко обневшись, смотрели на Лори и напоминали ей иллюстрацию из сказки «Братьев Гримм». Лисса плакала, Брайан изо всех сил сдерживался, прикусив нижнюю губу, но был бледен, и под глазами его залегли тени. Он на свой поряд, сказал Брайан Тренту. А знаешь, как он больно поряд? Нет, ответил Трент. Ребятишки возрились на него с надеждой и недоверием, ведь Лию обещал наказать и вряд ли пощадить даже Трента. Но Трент начала было Лиса. Слушайте сюда, сказал Трент, отодвинул от стола стул и уселся на него задом наперёд, лицом к испуганным малышам. Слушайте внимательно. Старайтесь не пропустить ни единого слова. Это очень важно, так что мотайте на ус. Они уставились на него большими голубовато-зелёными глазами. Как только занятия в школе кончатся, я хочу, чтобы вы двое немедленно пошли к дому. Но в дом не входить. Остановитесь на углу кленовой и каштановой, и там ждите. Ясно? — Да, — растерянно протянула Лиса. — Но зачем это? А, тренд. — Неважно. Потом поймёте. — ответил тренд Его глаза, тоже голубовато-зелёные, возбуждённо сверкали. Но Лори показалось, она уловила в них какой-то нехороший, опасный огонёк. — Просто будьте там, и всё. Стойте у почтового ящика. Вы должны быть там в три. Самое позднее — в три пятнадцать. Всё понятно? — Да, — ответил Брайан за двоих. — Мы поняли. Мы с Лори тоже будем там. Или придём чуть попозже. «Интересно, как это у нас получится, тренд спросила Лори. «Ведь раньше трёх из школы нам не выйти. Потом у меня практика, потом ещё на автобус надо». «Сегодня мы с тобой в школу не пойдём», — сказал тренд «Нет». Лори, похоже, была в полном замешательстве. Лиса же была так просто на ужасе. тренд сказала она, — «ты не можешь этого сделать. Это... это... прогуливать занятия? Но мы ещё никогда...» «Давно пора начать», — мрачно заметил Трент. «Так, теперь вы двое. Быстренько собирайтесь и валите в школу. Помните, в 3, 3.15 самое позднее на углу кленовой и каштановый И чтобы бы ни случилось, ни в коем случае не приближаться к дому». Он с такой яростью и так многозначительно смотрел на Лису с Брайаном, что малыши ещё теснее придвинулись друг к другу, а Лори даже испугалась. «Ждите нас». — Но не смейте заходить в этот дом, — сказал он. — Ни за что и никогда. Когда младшие ребятишки ушли, Лори ухватила брата за рукав и потребовала объяснить, что происходит. — Я знаю, это как-то связано с той штукой, что разрастается в доме. Знаю, и нечего морочить мне голову делать из меня дурочку. Если хочешь, чтобы я тебе помогала, лучше скажи всё, — тренд Брэдбери. — Ладно, остынь. — Скажу, — ответил тренд и осторожно высвободил рукав из цепких пальчиков сестры. — Но только давай потише, не хочу будить маму, а то заставит нас пойти в школу, и тогда всё пропало. — Что пропало? Ну давай же, не тяни, говори, тренд Пошли вниз, — сказал тренд Хочу показать тебе кое-что. И они вместе спустились в подвал, к винному погребку. Трент вовсе не был уверен, что Лори согласится со всеми его доводами. Слишком уж страшновато всё это выглядело, даже на его взгляд. Но она поняла. И если пречь шла только о порке, которую предстояло вынести от папы Лью, она вряд ли бы согласилась с ним. Но девочку настолько потрясло вчерашнее событие, вид матери, лежавший на полу в гостиной без чувств, и полное пренебрежение к несчастной со стороны отчима, что она целиком поддержала брата. «Да», — робко кивнула Лори. «Думаю, мы должны поступить именно так». Она не сводила глаз с мигающих в подлокотнике кресла цифр. Теперь они показывали 07-49-21. Винный погребок уже больше не являлся таковым. Нет, там до сих пор ещё попахивало прокисшим виновым И весь пол был усыпан зеленоватыми осколками стекла, а также обломками стеллажей для бутылок. Но более всего, это помещение напоминало некую безумную декорацию капитанского мостика на звездолете «Энтерпрайз». Мерцали и вращались какие-то диски, мигали лампочки, менялись цифры. Свет то ярко вспыхивал, то мерк снова. «Да», — протянул тренд — «я с тобой совершенно согласен». «Вот сукин сын! Да как он смел так на неё орать?» тренд не надо!» «Да он придурок! Ублюдок! Долбоёб!» тренд просто подбадривал себя этой бранью. Так бывает, когда, нарочито весело посвистывая, проходишь ночью через кладбище, и оба они это понимали. И всё равно, при первом же взгляде на всё то скопление инструментов, приборов и контрольных панелей, Трента затошнило от неуверенности и беспокойства. Тут он вспомнил сказку, которую читал ему отец, когда он был еще совсем маленьким мальчиком. Историю о неком загадочном создании по имени Тролуск, пожиратель марок. Этот злодей приклеил к конверту маленькую девочку и отправил ее почтой по следующему адресу. «Тому, кому это может понадобиться». «Разве примерно не то же самое собирался сделать он и с Лью Эвансом?» «Если мы не предпримем мер, он ее убьет», — тихо сказала Лори. Вот как? тренд так резко обернулся к сестре, что заныла шея, но Лори смотрела вовсе не на него. Она смотрела на красные цифры отсчитывающего время устройства. В нем отражались ее очки, которые она носила на занятиях в школе, Смотрела, словно загипнотизированная, и, похоже, вовсе не замечала Трента или того, что он на неё смотрит. — не нарочно конечно, — тихо добавила она. — Он может даже огорчиться, переживать какое-то время, потому что всё же, мне кажется, он её любит по-своему, и она тоже его любит. Ну, не так, как папу, но всё-таки. Но из-за него ей только становится всё хуже и хуже. Она болеет и настал день, когда...» Тут Лори умолкла и взглянула на брата, и нечто в выражении её лица испугало Трента гораздо сильнее, чем всё то, что творилось в этом странном, пожираемом металлом доме. «Расскажи мне, Трент!» — взмолилась она и вцепилась ему в руку. Её маленькая ручка показалась ледяной. «Расскажи, что мы должны сделать?» кабинет Лью они вошли вместе. Тренд приготовился обыскивать комнату вдоль и поперек, но нужды в том не было. Ключ они нашли в верхнем ящике стола, в маленьком конверте, на котором мелким и аккуратным. Каким-то геморроидальным почерком Лью было выведено всего лишь одно слово — кабинет. Тренд сунул ключ в карман. Выходя из дома, они услышали на втором этаже шум воды. Это означало, что мама проснулась и принимает душ. Весь день они проторчали в парке. Ни один из них не произносил ни слова. Но этот день показался самым длинным в их жизни. Два раза видели дежурного копа, прогуливавшегося по дорожкам, и тут же прятались в туалетной кабинке и выжидали, пока он не пройдёт мимо. Им вовсе ни к чему попадаться ему на глаза. А то, чего доброго, коп вдруг может заинтересоваться, почему они не в школе, и припроводить их туда лично». В половине третьего тренд дал Лори четвертак и проводил её к телефонной будке в восточной части парка. «Я что, действительно должна?» — жалобно спросила она. «Мне так не хочется пугать её, особенно после того, что случилось вчера вечером». «Ты что же, хочешь, чтобы она находилась в доме, когда всё это произойдёт? Да?» Спросил тренд Лори опустила четвертак в щель телефона автомата. Телефон всё звонил и звонил. И они уже начали думать, что мама куда-то вышла. С одной стороны, хорошо. С другой, может обернуться самым скверным образом. Неизвестность хуже всего. Если она действительно вышла, то вполне вероятно, может вернуться как раз к тому моменту, когда... тренд мне кажется, её нет до... Алло! — раздался в трубке сонный голос миссис Эванс. «Ой, привет, мам!» — сказала Лори. «Я уж думала, ты куда-то вышла». «Нет, просто снова легла», — ответила мама с немного смущенным смешком. «Такая сонливость вдруг навалилась, просто сил никаких нет. Так бы и проспала весь день. И потом, когда спишь, уже не думаешь о том, как ужасно вела себя вчераве «Ой, мам, да ничего не ужасно, ведь человек падает в обморок вовсе не потому, что ему так хочется, или...» «Откуда ты звонишь, Лори? У тебя всё в порядке?» «Да, мам, вот только...» Тут Трент ткнул Лори пальцем в ребра. Довольно чувствительно. И Лори, которая до этого горбилась, словно для того, чтобы казаться меньше ростом, сразу выпрямилась и выпалила на одном дыхании. «Вот только я немного ушиблась в физкультурном зале. Так, самой чуточку. Ничего страшного. А что случилось? Господи, ты случайно не из больницы звонишь? Нет?» «Да нет, мам, что ты?» – торопливо сказала Лори. «Просто потянула связку на колени, и миссис Китт спрашивает, не могла бы ты приехать и забрать меня. Просто не уверена, что смогу ступать на эту ногу. Болит. Сейчас же еду. И старайся не двигаться, детка моя дорогая. А что, если ты порвала связки? Там у вас есть медсестра? Сейчас нет, куда-то вышла. Да ты не волнуйся так, мам. впредь буду осторожнее». «А ты была в медпункте?» «Да». — ответила Лори и покраснела, как помидор. — Хорошо, сейчас же выезжаю. — Спасибо, мам. Пока. Она повесила трубку и покосилась на Трента. Задержала дыхание, а потом испустила долгий печальный вздох. — Милый разговорчик, ничего не скажешь. Голос у неё дрожал, и в нём уже слышались слёзы. Трент крепко обнял сестру. — Ты здорово справилась, — сказал он. «Я бы так не смог, Киль, Лори. Мне бы она точно не поверила». «Теперь уже вряд ли когда-нибудь будет верить», — с горечью пролепетала Лори. «Ничего. Будет. Ещё как будет», — уверил её тренд «Ладно, пошли». Они прошли в западную часть парка, откуда было хорошо видно Каштановую улицу. Заметно похолодало, небо потемнело. Над горизонтом собирались грозовые тучи, и ветер становился всё резче и холоднее. Они прождали пять минут, показавшихся им целой вечностью. И вот, наконец, по улице, в направлении средней школы Гриндаун, куда ходили Лори с Трентом, промчался старенький Субару матери. «Мчит, сломя голову», — заметил тренд «Остаётся надеяться, что не попадёт в аварию». «Об этом теперь беспокоиться поздно» философски заметила его сестра. «Идём». И Лори взяла Трента за руку и потащила его обратно к телефонной будке. «Теперь твоя очередь. Будешь звонить Лью, везунчик ты эдакий». Трент бросил щель очередной четвертак и набрал номер исторического факультета, сверяясь с карточкой, которую предварительно вынул из бумажника. В эту ночь он почти не сомкнул глаз, терзаясь сомнениями. Но теперь... Когда пришло время действовать решительно и быстро, вдруг с удивлением обнаружил, что совершенно спокоен и холоден. Так холоден точно превратился в холодильник, с улыбкой подумал он. И взглянул на наручные часы. Без четверти 3 Осталось меньше часа. С запада донесся приглушенный рокот грома. «Исторический факультет!» — раздался в трубке женский голос. «Добрый день! Это тренд Брэдбери». «Я бы хотел поговорить со своим отчимом, Льюисом Эвансом. Если можно, пожалуйста». «Профессор Эванс на занятиях», — ответила секретарша. «Но как только он выйдет, я... Я знаю, у него лекция по современной истории Великобритании, и заканчивается она в 3 30. Но всё равно очень прошу вас, позовите его. Это срочно. Это касается его жены». Тут он выдержал многозначительную расчётливую паузу. «Моей матери». Последовала ещё более долгая пауза, и Трента охватило тревожное предчувствие. То ли она не может вызвать его, то ли просто не хочет. В любом случае, это грозит провалом всему плану. «Он в лекционном зале, рядом с нами», — ответила она наконец. «Сейчас схожу за ним и попрошу позвонить домой сразу же, как только...» «Нет, я должен поговорить с ним сам», — продолжал настаивать Трент. «Но... пожалуйста...» «Давайте прекратим эти пустые препирательства и сходите за ним, если вам не трудно. Будьте так любезны», — сказал он, подпустив голос тревоги, что, учитывая ситуацию, было совсем не трудно. «Хорошо», — ответила секретарша. По её голосу трудно было судить, была ли она рассержена или обеспокоена. «Но если бы вы вкратце могли объяснить мне суть, так сказать, проблемы...» «Нет», — коротко отрезал тренд Она возмущённо фыркнула, и в трубке повисла тишина. «Ну, что там?» — спросила Лори. Она стояла рядом, нетерпеливо пританцовывая с ноги на ногу. Точно ей нужно было в туалет. «Жду. Они пошли за ним. А что, если он не подойдёт?» Трент пожал плечами. «Тогда всё пропало. Но он подойдёт. Подожди, сама увидишь». Ему и самому отчаянно хотелось верить в эти свои слова. Но он сомневался и одновременно всё же верил, что уловка его сработает. Должна сработать. «Наверное, мы позвонили слишком поздно». Трент кивнул. «Да, они действительно припозднились, и Лори прекрасно знала, почему. Дверь в кабинет была сделана из толстого и крепкого дуба, и ни один из них толком не знал, как устроен замок. И Тренту хотелось, чтобы Лью возился с ним как можно меньше времени». А что, если он, возвращаясь домой, столкнётся по дороге с брайном и лисой Когда человек так взвинчен, весь на нервах, как в данном случае, полагаю, и будет, он не обратит внимания на них, даже если они станут танцевать перед ним на ходулях, даже если они напелят на себя клоунские колпаки, — ответил Трент. — Ну что же он не подходит к этому чёртовому телефону? — воскликнула Лори, нетерпеливо поглядывая на часы. — Подойдёт, — сказал тренд и в следующую же секунду услышал в трубке голос отчима. «Алло?» «Это тренд Лью. Мама у тебя в кабинете. Кажется, снова сильная мигрень, потому что она опять потеряла сознание. Я не мог её поднять, так что ты лучше приезжай домой и поскорее». тренда не слишком удивила первая реакция отчима. Он ожидал её, и именно на ней базировалась часть их плана. Но, услышав его слова он чуть не задохнулся от гнева, а костяшки пальцев, сжимавшие телефонную трубку, побелели. «В моём кабинете? Моём кабинете? Ну что, чёрт возьми, она там потеряла!» Несмотря на гнев, голос Трента звучал спокойно. Прибиралась, наверное. А затем подбросил ещё одну приманку человеку, которого куда больше волновала его работа, нежели здоровье жены. «Бумаги разбросаны по всему полу». «Выезжаю немедленно!» — рявкнул Лью, а потом добавил. «Если там вдруг открыты окна, ради бога, немедленно закрой! Приближается гроза!» И с этими словами, даже не попрощавшись, Лью бросил трубку. «Ну что?» — спросила Лори Трента, когда он тоже повесил трубку. «Едет!» — коротко ответил Трент и мрачно усмехнулся. Этот сукин сын так разволновался, что даже не спросил меня, почему я дома, а не в школе. Пошли. И они побежали к перекрёстку Кленовой и Каштановой улиц. Небо потемнело, гром гремел почти непрерывно. Добежав до синего почтового ящика, что висел на углу, они увидели, как по всей длине Кленовой улицы, уходящей вдаль к холмам, начали загораться огни. Лисы с брайном ещё не было. «Мне очень бы хотелось пойти с тобой, Трент. — сказала Лори, — но лицо выдавало её. Оно было бледным от страха, а глаза — большие, расширенные, и в них стояли слёзы. «Это ни к чему», — ответил тренд. «Оставайся здесь, жди Лису с брайном. Услышав эти имена, Лори обернулась и оглядела улицу. И увидела бегущих навстречу им сестру и брата с коробками для завтраков в руках. Они были ещё далеко, и разглядеть их лица было невозможно. Но она сразу поняла, что это Лиса с Брайаном, и сказала Тренту. «Вот и хорошо», — заметил тот «Теперь вы, трое, спрячьтесь за живой изгородью миссис Рэндалл и ждите, пока мимо вас не проедет Лью. Потом снова можете выйти на улицу, но только ни в коем случае не приближайтесь к дому. Ждите меня на улице». «Я боюсь, Трент!» Слёзы побежали по её щекам. «Я тоже боюсь, Килька», — сказал он, И поцеловал её в лоб. Но всё скоро кончится. И не успела она сказать что-то ещё, как тренд развернулся и побежал по направлению к дому Брэдбери, что на Кленовой улице. И набегу взглянул на часы. Было 12 минут 4 Воздух в доме был жаркий и спёртый, и это его напугало. Ощущение было такое, словно в каждом углу насыпали кучи пороха, И рядом стояли люди, готовые в любую секунду поднести к ним горящие фитили. Он представил себе часы в винном погребке. Представил, как они безжалостно отсчитывают секунды и показывают сейчас 00-19-06. А что, если Лью опоздает? Впрочем, теперь уже поздно беспокоиться об этом. И тренд бросился на третий этаж, жадно ловя ртом, жаркий, заряженный угрозой воздух. Ему казалось, что весь дом ожил, что он шевелится, содрогается в такт каждой отсчитываемой часами секунде. Пытался сказать себе, что всё это не более чем игра воображения, но как-то не слишком получалось. Вошёл в кабинет Лью, открыл наугад два-три ящика, вывалил находившиеся там бумаги на пол. На это понадобилось всего несколько секунд. Но, заканчивая разбрасывать их по полу, он услышал во дворе шуршание шин. С улицы въезжал Порш. Сегодня мотор не чихал и не кашлял. Очевидно, Лью хорошенько проветрил его быстрой ездой. тренд выскользнул из кабинета и спрятался в тени в самом дальнем конце коридора, где они просверлили первые дырки. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Сунул руку в карман за ключом, но не нашарил там ничего, кроме скомканного старого талона на завтрак. «Должно быть, выронил, когда бежал по улице! Выпал из кармана на бегу!» Он стоял неподвижно, чувствуя, что весь вспотел, и одновременно ощущая озноб. А Порш тем временем притормозил у двери и мотор заглох. Вот открылась а потом с грохотом захлопнулась дверца. Шаги лью. Он подходил к крыльцу задней двери. Тут раздался страшный раскат грома, словно дали залп из нескольких орудий. Тьму расколола ослепительная вспышка раздвоенной, точная вилка молнии. Где-то в глубине дома с тихим подвыванием выключился мощный мотор. И спустил низкий приглушенный звук, похожий на лай. Потом загудел снова. «Господи! Боже мой милостивый! Что же мне теперь делать?» «Что я могу сделать? Он ведь больше меня, сильнее!» «Попробовать ударить его по голове может тогда он...» Трент машинально сунул руку в другой карман и, о, счастье и чудо, пальцы наткнулись на металлические зазубрены ключа. «Должно быть, коротая время в парке, он машинально переложил его из одного кармана в другой, не осознавая, что делает. Сердце колотилось как бешеное». И подкатывала к горлу. Воздуха не хватало, и он ловил его ртом. тренд стал потихоньку отступать назад, к чулану для чемоданов. Шагнул в него, тихонько притворил за собой дверцу. Лио шумно поднимался по ступеням, выкрикивая имя жены. тренд глянул в щелочку и увидел его. Волосы, склокоченные, стоят дыбом. видя машину, он имел манеру откидывать их со лба. Галстук съехал набок. На лбу крупные капли пота. Какой высокий и умный у него лоб. Глаза сощурены от ярости и превратились в маленькие щелочки. «Катрин!» – заорал он, что есть мочи, и двинулся по коридору к двери в свой кабинет. Не успел он проделать и половины пути, как Трент выскочил из чулана и бесшовно помчался по коридору в противоположную сторону. У него был один единственный шанс, если он не попадёт сразу ключом в замочную скважину, если ключ не сработает при первом же повороте. «Если произойдёт или то, или другое, я буду сражаться с ним не на жизнь, а на смерть», — успел подумать он. «И если не удастся запереть его там одного, запрусь вместе с ним, и будь что будет». Он ухватился за ручку двери и захлопнул её с такой силой, что из щелей между петлями вылетели маленькие облачка пыли. Мельком успел увидеть изумлённое лицо лию Затем ключ оказался в замке. Он повернул его, и задвижка защёлкнулась за долю секунды до того, как Лью всем телом обрушился на дверь. «Эй!» — заорал Лью. «Ты что же это делаешь, мелкий ублюдок? Где Кэтрин?» «Выпусти меня отсюда! Немедленно!» Ключ безжалостно повернулся в замочной скважине ещё два раза. Затем Трент увидел, как завертелась круглая ручка двери. Лью пытался открыть, дверь не поддавалась. Тогда он обрушил на неё целый град ударов. «Выпусти меня отсюда, сию же секунду, Трент Брэдбери! Иначе ты получишь такую взбочку, какой в жизни своей ещё не получал!» Трент медленно отступал по коридору и, лишь натолкнувшись спиной на дальнюю стенку, остановился. Он задыхался. Ключ от кабинета он чисто автоматически жестом успел вынуть из замочной скважины, Разжал пальцы и уронил его на полинялую дорожку, устилавшую пол коридора. Теперь, когда дело было сделано, настала реакция. Перед глазами все дрожало и плыло, точно он находился под водой. И Тренту пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не потерять сознание. Лишь теперь, когда Лью был заперт в кабинете, маму обманом удалось отослать из дома, а младший братишка и сестрёнки благополучно отсиживались за буйно разросшейся тисовой изгородью миссис Эдланд. Только теперь до него дошло, что план его сработал безупречно. Он сам не ожидал, что всё получится так удачно. И если папа Лью был, мягко говоря, удивлён, оказавшись запертым в комнате, то Трент Брэдбери был просто потрясён этим фактом. Круглая дверная ручка продолжала крутиться взад и вперёд. «Выпусти меня отсюда, чёрт возьми!» «Выпущу, но только без четверти 4 Лью», — сказал Трент, дрожащим от волнения голосом. А затем не сдержался и хихикнул. «Просто...» «Ты должен пробыть здесь ровно до бесчетверти 4 Затем вдруг снизу послышался голос. «Тренд? Тренд, ты где? Ты в порядке?» «Господи, Лори!» «Эй, ты где, Тренд?» «Илиса!» «Эй, Тренд, ты окей?» «И Брайан тоже!» Тренд взглянул на часы и с ужасом увидел, что они показывают 3.31. «Нет, уже 3.32». «А что, если его часы...» отстают. «Вон отсюда!» — закричал он и бросился по коридору к лестнице. «Вон из этого дома! Живо!» Этот бег к лестнице по коридору третьего этажа показался ему бесконечным. Чем быстрее он бежал, тем непреодолимее казалось оставшееся пространство. Лью молотил кулаками в дверь и чудовищно ругался. Гром грохотал, а внизу, в глубине дома, всё нарастал шум механизмов, пробуждающихся к жизни наконец Он добежал до площадки и помчался вниз, прыгая сразу через несколько ступенек и весь подавшись вперёд, отчего казалось, что ноги всё время отстают. На миг ухватился рукой за перила и увидел внизу, в пролёте между вторым и первым этажами, брата и двух сестёр, которые, задрав головы кверху, смотрели на него. «Вон!» — крикнул он, схватил их за шкирки и стал подталкивать к распахнутой входной двери, за которой было черно и бушевало ненастье. «Быстро!» тренд воскликнул Брайан. тренд что происходит в доме? Он весь трясётся!» И это было сущей правдой. Откуда-то из самой глубины нарастала дрожь, сильнейшая вибрация, сотрясающая всё вокруг, и на миг Трэнду показалось, что даже глаза в глазницах у него дрожат, как желе. С потолка начала сыпаться штукатурка, припудривая его волосы. «Нет времени! На улицу! Быстро! Лори, да помоги же мне!» Трэнд подхватил Брайана на руки. Лори схватила лису под мышки и потащила ее к двери. Гром грохотал. Молнии перечеркивали небо. Ветер, разыгравшийся не на шутку еще раньше, теперь ревел как дракон. Трэнд почувствовал, что весь дом так и заходил ходуном, точно при землетрясении. Выбегая из двери вместе с Брайаном, он увидел вспышку электрически голубоватого света, Такую яркую, что потом еще с час она так и стояла перед глазами. Позже он подумал, еще слава богу, что не ослеп. И вырвался этот свет из узких оконец подвального этажа. И лучи, отбрасываемые этим светом на лужайку, казались какими-то твердыми. Он услышал звон разбитого стекла и еще, проскальзывая в дверь, ощутил, как весь дом приподнимается под его ногами. Он кубарем скатился по ступеням крыльца и схватил Лори за руку, и они помчались по дорожке к улице, на которой с приближением грозы стало темно, как ночью. Потом они остановились, обернулись и стали смотреть, что происходит. Дом на Кленовой улице, казалось, силится собраться. Он уже не выглядел прямым и надежным, как прежде. Он дрожал и пошатывался и походил на карикатурное изображение калеки, опирающегося на палочку. От него во все стороны разбегались огромные трещины. Прорезали не только забетонированную дорожку, но и землю в саду. лужейка раскололась пополам и походила на два огромных куска пирога, увенченных зеленой травой. Под травой виднелись натянувшиеся, как струны, черные корни. И весь их двор точно напрягся, чтобы держать дом на месте. тренд бросил взгляд на третий этаж, где в окнах кабинета Лью все еще горел свет. Затем снова послышался звон разбитого стекла. Именно оттуда он был в этом уверен. И еще один тонкий пронзительный звук, хотя что можно было расслышать в царившем вокруг треске, громе и грохоте? Позже Лори уверяла его что тоже слышала последний крик отчима. Первым не выдержал фундамент дома. Сначала он осел, затем треснул, потом просто взорвался, как бомба. Оттуда вырвался поток ослепительного голубого пламени. Дети закрыли лица ладонями и отступили. Взвыли какие-то механизмы. Земля вспучилась и поднималась все выше и выше, отчаянно сопротивляясь этой неведомой, неумолимой силе толкавший её вверх. И вдруг не выдержала, отпустила. И весь дом вдруг оказался в воздухе, завис пути над землёй, опираясь на подушку из яркого синего пламени. Самый настоящий, эффектнейший старт космического корабля. А на коньке крыши продолжал бешено крутиться флюгер. Сначала дом поднимался медленно, затем начал набирать скорость. Он опирался на рвущуюся из-под фундамента подушку голубого пламени, и распахнутая входная дверь беспомощно хлопала на ветру. «Мои игрушки!» — жалобно взвизгнул брайан и Трент дико расхохотался. Дом достиг высоты 30 футов и завис, очевидно, готовясь к новому рывку. И вдруг весь взорвался в низко нависших над землёй чёрных тучах. И исчез. Лишь сверху спланировали вниз, как два чёрных больших листка, два куска кровельного гонта. «Гляди-ка, Трент!» — взвизгнула Лори секунду-другую спустя и так сильно подтолкнула брата в бок, что тот не устоял на ногах и упал. На улицу, где они находились, слетал резиновый коврик с надписью «Добро пожаловать». тренд взглянул на Лори. Та ответила вызывающим взглядом. Вот шлётнулся бы он тебе на голову, и от тебя бы мокрое место осталось», — сказала она. «Так что советую тебе, Трент, не называй меня больше кирькой. Никогда». Трент мрачно взирал на сестру несколько секунд, затем начал смеяться. К нему присоединилась Лори, затем засмеялись и малыши. Брайан взял Трента за одну руку, Лиса за другую. Они помогли брату подняться на ноги, а потом все четверо стояли плечом к плечу, и разглядывали дымящуюся дыру на месте подвала, ровно посередине пришедшей в полную негодность лужайки. Из других домов по соседству начали выходить люди. Но дети Брэдбери не обращали на них внимания. Или, точнее говоря, просто притворялись, что вовсе не замечают их. «Вот это да!» — весело воскликнул Брайан. «Наш домик взлетел, да, Трэнд?» «Да», — кивнул Трэнд. Может, там, где он приземлится, найдутся люди, которые смерть до чего интересно узнать о норманнах и этих, как их, сексонцах, заметила Лиса. Тренслори, стоявший в обнимку, так и покатились со смеху, и тут на них на всех обрушился ливень. К ним присоединился мистер Слеттери, живущий в доме через дорогу. Волос у него на голове осталось совсем немного, но те, что остались, липли к блестящему черепу узкими мокрыми прядями. «Что случилось?» – заорал он, стараясь перекричать гром, который ракатал теперь почти беспрерывно. «Что здесь такое произошло?» Трент отпустил сестру и взглянул на мистера Слеттери. «Настоящее космическое путешествие!» Многозначительно и мрачно ответил он, и все ребятишки снова захохотали. Мистер Слеттери подозрительно и испуганно взглянул на оставшуюся от подвала дыру в земле, И, видимо, решив, что секретность в таких делах есть лучшая доблесть, торопливо отошёл на противоположную сторону улицы. И хотя дождь продолжал лить как из ведра, не пригласил детишек Брэдбери к себе в дом. Но им было плевать. Они уселись у обочины. Трент и Лори посередине, Брайан с лисой по бокам. Лори наклонилась к Тренту и шепнула ему на ухо. «Мы свободны». «Всё обстоит куда лучше», — ответил Трент. Главное, теперь она свободна. А потом обнял их всех, своих родных сестренок и братишку. Обнял, насколько хватило рук, и они сидели у обочины под проливным дождем и ждали, когда мама вернется домой.